Месяц спустя. Розочка, милая, как я рада, что вы снова открылись. Ты даже не представляешь, как меня замучили с постоянными вопросами о том, когда же ты вернешься и снова откроешь свое кафе. Устала выдумывать ответы, так как правда в виде я не знаю их не устраивала. Спасибо, тетя Келли. Я, скажем так, уезжала в свадебное путешествие. Неужели? Радость-то какая? Обязательно поделюсь этой вестью с Жанной. Интересно, какому же заморскому принцу досталось прекрасное сердце нашей милой Розы? Ох, если бы вы только знали, насколько правы, протянула я, но женщина меня уже не слышала, а помахав ладошкой вышла на улицу. Наконец-то в моей жизни наступил долгожданный мир. После того безумия которое произошло в столице королевства Коллинз, началась самая настоящая чистка. С предателями короны разговор был короткий, и всех отправили на эшафот. В живых оставили только бывших герцога и герцогиню Арчер, хотя то, в каком они состоянии пребывали, трудно назвать жизнью. Сюзанна и Альберт так до конца своих дней и останутся в состоянии овоща, ни на что не реагируя. С нашей стороны, во владение Аларе было передано герцогское поместье, в котором никто из семьи Арчер не хотел больше жить. В принципе, когда мы избавились от этого особняка, все только выдохнули. Правда, не скажу, что принцу он был передан совсем уж бесплатно, заплатить Аларе все же пришлось, но это уже детали. Что касается представителей эльфов и драконов, которые прибыли на зов о помощи, Но, как обычно опоздали, то те решили оказать помощь в другом виде, а именно использовали свои навыки, знания и магию для восстановления разрушенного города. Именно этот жест позволил всем королевствам закопать топор войны и прийти к окончательному миру. Также слышала о том, что Алари все же наконец-то сыграл свадьбу с Маргаритой, но нам приглашение никто из них не отправил. Видимо, где-то затерялись. С другой стороны, даже зная о свадьбе, никто из семьи отправляться туда не собирался. Послали семейству Колинс символический подарок и забыли об этом. В принципе, как и они о нас. Каждый стремился жить так, как он хотел. И это касалось не только меня и Алари. Например, Пьер призадумался о будущем и решил выучиться на преподавателя для местной академии. Он всегда был чутким, мягким и понимающим, так что найти кого-то лучше в качестве учителя было бы трудно. Пару раз заглядывала в его будущее, понимая, что парня ждет пусть и не сверхбогатая, но вполне безбедная, счастливая жизнь. Майкл же заинтересовался другими культурами, языками и традициями. Он стал все больше общаться с эльфами, особенно с Хайденом. Кажется, он стал обучать его не только своему языку, но и другим наукам, таким как умение владеть оружием. Парень понял, что ситуации на жизненном пути могут быть разные, и тут как минимум нужно уметь защитить себя и своих близких. В его будущем Я видела несколько путей, но, как ни странно, все они сводились к тому, что скоро брат окрепнет, наберется смелости и отправится в путешествие, желая увидеть мир. Что же касается моей жизни, то... «Я был уверен, что тебе понравится эта идея. Ты ведь так хотела быть сильной, могущественной, и чтобы мана быстро не кончалась», — с мягкой улыбкой произнес Мэтт. Обегая стол кругом и уклоняясь при этом от моего прямого удара сковородкой. Булочка моя, давай поговорим. Он был, видите ли, уверен, кричала я, продолжая бегать за драконом. А меня спросить? Сила? Да, конечно, могущество? Почему нет? Но кто дал тебе право женить меня на себе, а? Иди сюда, я убивать тебя буду. Сомнительное предложение. Засмеялся парень, продолжая убегать. «Десертик мой, ну я ведь видел, как ты на меня смотрела. Я был уверен, что у нас все взаимно. И даже сейчас, при помощи нашей связи, я прекрасно чувствую то же, что чувствуешь ты. Каждый раз у тебя так быстро бьется сердце, коленки слегка дрожат, а все тело покрывает томительный жар. Ну, разве это не так?» «Хиш, смотрите на него! Экстрасенс нашелся! Ну-ка, скажи, что же я сейчас чувствую, а?» «Эм...» — протянула Мэтус, поджимая губы и нервно поглядывая на сковородку. «Хочешь зажарить меня в чесночном соусе?» «Гляди-ка, талантище! А теперь иди сюда, живо!» — грозно произнесла, снова побежав за драконом. Но тот, посмеиваясь, выбежал в коридор и помчался на второй этаж. В одном Мэт был прав. Теперь у нас много времени, чтобы понять друг друга и попробовать все в этом мире. Торопиться нет смысла. Оказавшись в этом мире, я быстро осознала, что, чтобы получить минимум, приходится жертвовать большим. У Розалина Арчер было все по современным меркам. Богатая и полноценная семья. Высокий статус, прекрасной жених из королевской семьи. У нее была одна единственная забота – красиво выглядеть. И одно единственное желание – быть нужной и любимой. Но что в итоге? Это был лишь образ. И даже знания о будущем не делают тебя всесильной. Герцог и герцогиня Арчер стремились заполучить больше власти, больше денег, больше силы, больше влияния. Они искренне верили, что только заполучив все это, они смогут утолить свой ненасытный голод и стать счастливыми. Но они ошиблись. Чем больше они получали, тем сильнее становился их голод. В итоге их жажда привела к краху и потере всего. Ведь истинное счастье можно получить не тогда, когда ты выстраиваешь вокруг себя золотые дворцы, а лишь тогда, когда внутри тебя Больше не образуется пустота. Тогда, когда ты можешь быть самим собой. Ах, ну да, и кусочек тортика лишним не будет.